Анклав Москва, территория болота, гостиница «Караван-сарай». Здоровая подозрительность еще никому не мешала. Хорошо, что балалайки не умеют читать мысли. Они запоминают приходящие тебе сообщения, пишут последние 48 часов твоей жизни, но, несмотря на наличие сложнейших нейросоединений, еще не способны докопаться до души. Балалайки не читают мысли. Разум — единственное убежище, в котором ты можешь укрыться от мира. И непонятно, что будет, когда ученые взломают и эту стену. Машинисты Каури видели глазами Дорадо, читали или слушали все сообщения, которые поступали в его чип, но они не могли проникнуть дальше. Жизнь — дерьмо. Взвестие о том, что арабы взяли Камиллу, привело вимо в бешенство. Не сразу а когда он свыкся с заполонившей душу пустотой, когда понял, что это бессмысленное ничто навсегда, вот тогда навалилось бешенство. Его нежная, хрупкая красавица сидит в башне стражей и наверняка выкладывает полицейским все подробности их взаимоотношений. Не сама, конечно, выкладывает. Дело слишком важное, чтобы доверять словам. Ей предложили расслабиться... Затем вкололи мягкую химию, которая едва касается сознания, ложили на кушетку и принялись задавать вопросы. Разные вопросы. Если в Европоле еще остались умные люди, они уже поняли, что я ее люблю. Подумал и удивился. Я ее люблю? Дорадо никогда не задумывался об их взаимоотношениях. Ему нравилось быть с Камиллой, нравилось играть с ней, Нравилось заниматься сексом. Но любовь... Я бы хотел прожить с ней остаток дней. Да. А вот и ответ на вопрос. На первый вопрос. На главный вопрос, будет ли ему больно, если Камилла умрет. Да. Ему будет очень больно. Его будет грызть пустота. Сможет ли он прожить с этой болью? Нет. Сможет ли забыть о ней? Нет. — А о чем ты думал, когда решил мстить? Надеялся, что с тобой будут играть в поддавки? — Нет, Диди, в этой игре только одно правило — победа любой ценой. Если бы тогда, в Северных Альпах, я бы повернул в Цюрих, когда все равно отыскал бы меня и приплел к делу. — Тоже не поспоришь. Будет ли ему больно, если Камилла умрет? Да, но вряд ли боль продлится долго. Ведь он тоже ходит по лезвию. Сумеет ли он победить в противостоянии с Каури? Шанс один на миллион. я почти покойник. А это значит... А это значит, Вин Дорадо, что думать о себе глупо. От того, что ты попытаешься спасти Камиллу, твои ничтожные шансы не изменятся. Зато там, наверху, Тебе не будет за себя стыдно. Именно так, не будет за себя стыдно. Ведь это очень важно. Я тебя вытащу, Камила, я тебя вытащу. Отдашь книгу арабам? А где гарантия, что они вернут девушку? Я получу гарантии. Ты представляешь, что сделать с тобой Каури? Я все равно собирался убить эту тварь. Ты собирался умереть, пытаясь убить эту тварь. Она тебе не по зубам. Может, она и колдунья. Но пули от нее не отскакивают. Гостиница, в которой Каури велела им остановиться, оказалась приличным, по меркам болота, разумеется, заведением. Она занимала первые три этажа высокого здания на Спартаковской площади, то есть не поднималась выше второго уровня мостовой, но при этом была лишена отличительных признаков отеля Нижнего мира. У входа не толклись проститутки. Если клиенту приспичат, он может привести девочку со стороны. В холле не терлись пушеры, а в грязноватом туалете не воняло травкой. Вполне достойное место для ночевки. Выбрав караван-сарай, вы поступили правильно, но только в том случае, если вы действительно ищете покой и безопасность. Владелец гостиницы, уважаемый Тенгиз Заде, человек строгих моральных принципов и глубоко религиозен. Он приветствует приличных клиентов, которые понимают слово «отдых» в его классическом толковании. Сообщение выдало знаменитые «Дыры и заборы» – книга для тех, кто хочет прожить в Москве больше одного дня по мнению большинства специалистов, лучший городской путеводитель в мире. Ее облегченную версию Вим поставил себе еще в шарики и теперь, услышав комментарий, перестал удивляться царящему в караван-сарае порядку. — Ты меня понимаешь? — поинтересовался здоровенный вышибал еще до того, как Вим и Чик и Мария подошли к стойке портье. — Да, — кивнул Дорадо. Помимо дырозаборов, заборов он поставил в балалайку переводчик с русского. «Наркотики, алкоголь у нас запрещены. В номерах не курить, не нюхать и не колоться. Девок приводить можно, но чтоб без проблем. Все понятно». «Девки нам не нужны», — заметила Чика Мария. «Разве не видно?» Из-за переводчика разговор шел с двухсекундными паузами, которые Вышибала использовала для того, чтобы как следует разглядеть грудастую метелку. «Видно», — согласился охранник, когда его балалайка перевела вопрос я складылся. Бывает, что приезжают двое, а потом из-под одеяла по 10 пяток торчат. И закончил. За горячую воду платить отдельно. Мы знаем. Религиозный тенгиз Заде оказался человеком практичным. Помимо двухдневной платы за номер, он требовал постояльцев 20 юаней задатка, разумно рассудив, что это проще, чем гоняться потом за должниками по всей Москве. Оказавшись в комнате, Вим бросил на пол сумку с нехитрыми пожитками, плюхнулся на кровать и ленивым движением извлек из затылка балалайку. «Что это значит?» – насторожилась Чика Мария. «Буду звонить насчет оружия», – спокойно объяснил Дорадо. «Я предупреждал Каури. Опасаясь, что Кадаца каким-нибудь образом проследит перемещение Вима, Мамба решила сократить общение с Дорадо до минимума. Они договорились, что Вим будет действовать как обычно, не вызывать подозрений и, соответственно, добывать снаряжение самостоятельно, по своим каналам. А торговцы нелегальным товаром очень не любили общаться с людьми, не вынувшими чипы. «Звони!» – кивнула Чика с таким видом, словно давала разрешение, а не констатировала факт. Наблюдая за раздевающейся девушкой, Вим набрал номер, а, услышав ответ, негромко произнес – — Я много слышал о вас от серьезных людей из Франкфурта. — Да рада договариваться о встрече с торговцем оружием, — доложил машинист. — Все в порядке. Сигнал о том, что Вим вытащил чип, пришел к Ауре автоматически, она сразу же связалась с контролирующим ситуацию техникам. — Где они? — Только что приехали в караван-сарай. Машинист вел обе балалайки, и Дорадо, и Чика Марии. А потому единственное, что ему не удалось увидеть, был номер, который Вим набрал на коммуникаторе. Сам разговор он слышал через чип девушки. Проблем не было? Никаких. Хорошо. Каври отключилась. Машинист убрал звук с коммуникатора, на который шел сигнал из головы Чика Марии. Вернулся к стоящему на столе стакану с лапшой. Все под контролем. Потрешь мне спину? Иду Продолжающий валяться на кровати Вим проводил девушку взглядом Или подождать тебя здесь Прими душ, грязнуля Ладно, ладно, иду Дорадо обозначил движение, мол, приподнимаюсь, раздеваюсь Однако едва Чика Мария скрылась в ванной Так и не вставивший балалайку Вим схватил коммуникатор и торопливо вышел в сеть. Сайт международного сервера знакомств. Женщины, живущие в баварском султанате. Женщины 42 лет. Женщины, весящие 42 килограмма. Женщины, родившиеся 2 числа 4 месяца. Она была одна. 42, ты жив! С улыбкой прошептал Вим, набирая указанный в объявлении номер. Разумеется, номер незарегистрированного коммуникатора. Разве приличная женщина из баварского султаната может себе позволить появиться на сервере знакомств под настоящим именем? Только текстовый режим, никакого голоса, никакого изображения. 42 еще играет в девятку. Дарада не надеялся услышать ответ сразу. 42 мог быть занят. Однако напарник отозвался едва ли не мгновенно. Рад тебя слышать. У меня большие проблемы. Сижу под плотным колпаком. Харабы? Негры. Книга? Иду за ней. Нас продал Кадасы. Вывернуться сможешь? Лишний друг не помешает. Он у тебя есть. Что-то случилось? С легким удивлением поинтересовалась Каори. «Я сразу поняла, что он не просто так выдернул балалайку», – прошептала Чика Мария. «Тоже мне секрет номер торговца оружием». «Короче, я пошла в ванную, включила воду. Он думал, я ничего не слышу. Но ты ведь помнишь, я улучшила слух». И «Я помню Чика Мария, поэтому и выбрала тебя», – подтвердила Мамба. «Кому звонил Дорадо?» Он общался в текстовом режиме, но я слышала, как он прошептал 42. 42? Да. Вим, почему так долго? Чика Мария повернулась к вошедшему в ванную Дорадо. Улыбнулась. Мне было одиноко. Я устал. Устал? Ну, теперь снова в форме. Вим встал под струю пахнущей хлоркой воды и прижал девушку к себе. А чем занималась ты? размышляла о том, кто потрят мне спинку. На что ты надеешься, Вим? На чью помощь? Мамба была раздосадована нарушением плана, но в то же время почувствовала некоторое уважение к Дорадо. Ты не сдаешься, Вим. Ты молодец. Может, действительно оставить тебя в живых? По-настоящему упорные люди встречаются редко. Обдумав ситуацию, Каури поняла, что без помощи не обойтись, и набрала номер архиепископа. «Привет, Джесс! Как твои дела?» «Лучше, чем было, но хуже, чем хотелось бы», — довольно бодро отозвался папа. «Здесь отличные медсестрички». Судя по всему, архиепископ шел на поправку. Каури почувствовал прилив теплоты. «Чем занимаешься?» «Изучаю материалы по Мюнхену». Едва придя в себя, папа принялся искать хоть что-нибудь, что поможет Кауре в ее делах. В первую очередь он думал о ней, и только о ней. А ведь его действительно окружали симпатичные и податливые помощницы. Да и рано давала о себе знать. Но он отложил на потом и развлечения, и боль. «Джесс, в этих материалах не встречалось число 42?» Возможно, еще и встретится. Я серьезно. Что может означать для Дорада число 42? Спроси у него. Сейчас не могу, и не хочу показывать, что мне известно больше, чем он думает. Я понял, протянул архиепископ. Покопаюсь. Спасибо. Еще не за что. Папа отключил коммуникатор и задумчиво повторил. Сорок два. Mm-hmm.